Глава 51. Радость, удовольствие, счастье. Как их достичь? Многие люди задают этот вопрос, но прежде чем на него ответить, давайте разберемся, что стоит за этими понятиями. Мы уже знаем, что в глубине мозга есть центр удовольствия, который возбуждается при удовлетворении наших актуальных потребностей. То есть, если нам что-то не хватает, мы долго терпели и ждали чего-то, а потом получили, то этот участок мозга в гипоталамусе наградит нас кратковременной эмоцией удовольствия. Так что испытать это чувство несложно. Достаточно поголодать денек, и удовольствие от кусочка хлеба вам обеспечено. Или потерпеть полчасика, прежде чем идти в туалет, и соответствующий центр в мозге позволит вам испытать огромное удовольствие. Но это не очень интересно, поэтому перейдем к другому явлению — радости. Это уже настоящее человеческое чувство, которое длится дольше, чем удовольствие, и мы можем научиться им управлять. Для того, чтобы испытывать радость, нужно выполнить ряд условий. Во-первых, не должно быть отрицательных раздражителей. Сложно ее испытывать, когда ты голоден или у тебя болит зуб. Во-вторых, для радости должна быть какая-то причина, причем не сиюминутная, типа «мне подарили шоколадку», а долговременная. У меня сегодня день рождения или «я получил долгожданную пятерку на экзамене», или «мы купили путевку и едем в путешествие». Чтобы почаще испытывать в жизни радость, нужно воспитывать в себе навыки оптимиста. То есть чаще думать о хорошем и надеяться на него, и стараться не замечать плохого в окружающей жизни. Тем более, что «плохое» — это относительное понятие, и если постараться, в нем всегда можно найти крупицы хорошего или хотя бы полезную информацию, которая позволит нам в дальнейшем сделать жизнь лучше. Вы хотите добавить больше радости в свою жизнь? Отлично! Тогда прямо сейчас сделайте простое упражнение. Возьмите листок бумаги и за 5 минут напишите 7 причин для радости в вашей жизни. Я надеюсь, что вы сможете это сделать, а если сразу не получилось, то тренируйтесь, ищите, и вы обязательно научитесь находить источник радости в серых буднях повседневности, как золотоискатели находят крупицы драгоценного металла в куче золотоносной руды. И не верьте фразам типа «жизнь трудна, она полна опасностей, проблем и страданий». «Жизнь прекрасна и удивительна, она полна возможностей для радости, если вы ищете радость» но полна страданий, если вы ищете именно их. Теперь коснемся темы счастья. Только коснемся, потому что этому замечательному чувству нужно посвятить отдельную книгу. Счастье — это еще более глобальное чувство, чем радость. Если человек может назвать себя и свою жизнь счастливой, это означает, что он любит себя, свою профессию, своих близких и жизнь в целом. Для того, чтобы человек был счастлив, нужен ряд условий, выполнить которые не так уж сложно, если сильно этого захотеть. Первое условие — найти свое настоящее место в жизни, дело, которое доставляло бы вам удовольствие и было бы нужно людям. Каждый человек в чем-то обязательно талантлив, и вы тоже уникальны, нужно просто найти в чем именно. Если вы будете заниматься тем, в чем сильны, что доставляет вам радость, и плоды вашего труда будут нужны людям, то вы получите мощное основание для счастливой жизни, и тогда вам некогда будет унывать. Второе правило – научитесь позитивному взгляду на жизнь. Мир богат и многообразен. Если мы видим в нем много хорошего, он поворачивается к нам светлой стороной. Если мы ищем в людях хорошие черты, они именно их и проявляют. Третье правило. Дарите людям свою любовь, и она вернется с удвоенной силой. При этом старайтесь общаться с людьми, настроенными позитивно, и избегайте тех, кто наполнен ядом ненависти и раздражения. Четвертое правило. Улыбайтесь. Улыбка делает вас счастливым, вызывает ответные улыбки окружающих и прогонит прочь болезни и тоску. Улыбайтесь другим, улыбайтесь себе, улыбайтесь миру, и вы найдете счастье в отражении своих улыбок. Пятое правило – благодарите мир за то, что вам выдался шанс жить в нем. Ведь миллиарды людей не родились вовсе или умерли во младенчестве, не познав жизни. Многие люди на земле страдают от войн и болезней, от землетрясений и голода, а вы живете во благе и надоедаете Богу своими жалобами. Лучше поблагодарите судьбу за то, что у вас уже есть, и если вы наполните свое сердце благодарностью за все хорошее в вашей жизни, то в нем уже не останется места для уныния.